на вкусные выделения наших кожных покровов, причем с удесятеренной силой. Надо снова срочно вымыть руки сейфгардом. То есть возникает нечто вроде наркотической зависимости от этого мыла. Вот неплохая аналогия. Московские бездомные собаки, часто досаждающие горожанам, на самом деле защищают нас от вторжения гораздо более опасных, больных и агрессивных подмосковных зверюк, отсекая их от источников пищи и соблазнительных самочек. Попытки физически истребить, в общем-то, спокойные московские стаи приведет лишь к появлению в городе более зубастых особей. Отдельным видом моющего вещества является шампунь средство для мытья волос головы. Иногда считают, что история шампуня началась в древней Индии, где действительно использовали жидкий мыльный раствор, полученный из корней одного из местных растений. Однако к настоящему шампуню он не имеет никакого отношения, за исключением названия, которое в самом деле из Индии. Шампо На «хинди» означает «натирать голову». В XIX веке этим средством заинтересовались англичане, колонизировавшие Индостанский полуостров. Было разработано жидкое калиевое мыло с использованием местных растительных масел. Однако и его еще нельзя считать подлинным шампунем. В 1898 году Ганс Шварцкопф выпустил первый в Европе уже почти шампунь – жидкое моющее средство Шварцкопф, что в переводе как «незабавно» означает «черноголовый» или попросту «брюнет». В 1933 году основанная Шварцкопфом фирма создает уже настоящий шампунь – жидкое моющее средство не со щелочной, а с нейтральной реакцией среды. До того гидролискалиевого мыла приводил к образованию на волосах слабой щелочи, вредной для кератина волос. Сейчас считается, что лучше всего мыть голову шампунем с кислотностью 5,5 единицы. Отметим, что водопроводная вода обычно слегка кисловато и имеет значение кислотности около 5-6 единиц. В 1934 году жидкий шампунь выпустил все тот же Швеллер. Легко запоминающееся название «ДОП» придумал сам хозяин предприятия. Современные шампуни изготавливают обычно на основе так называемых анионных поверхностно-активных веществ с различными добавками – ароматизаторами, красителями, кондиционерами и средствами борьбы с перхотью. Вот о шампунях с такими добавками следует поговорить поподробнее. Впервые эту тему затронул эксперт известий Александр Мельников – А мы продолжили изучение шампуня «Head and Shoulders» после многочисленных обращений читателей. Кстати, название переводится как «Голова и плечи», является цитатой из популярной английской детской песенки. Вообще рекламы этого шампуня так много, она так навязчива, его рекламируют такие известные персонажи, что не запомнить шампунь невозможно. На самом деле перхоть не болезнь, а проявление болезни – сибореи, при которой в чрезмерном количестве вырабатываются клетки кожи волосистой части головы. Эта болезнь связана с деятельностью желез внутренней секреции, нервно-психическим состоянием организма и многими другими факторами, например, количеством употребляемого алкоголя. Существует и микробиологическая теория сибореи, согласно которой болезнь вызвана чрезмерным размножением грибка П. овали. Средства для лечения этой болезни известны. Одно из них – перитионат цинка, содержащийся в шампуне Head and Shoulders. Самые последние рекламные ролики используют таинственный ZPT-комплекс. Никаких тайн. Это все тот же перитионатцинка. Эффективность действия этого вещества проверялась неоднократно. Однако в шампуне он работает не очень-то хорошо. Перхоть смывается, но не проходит. Всё дело в сомнительности идеи совмещения лекарства и косметического средства частого употребления –